Глава 1 Упущенная добыча. Убивать тех, кто еще не жил, удел слабых. Принц Дорик Оревмутский. Еле слышный шелест листвы, трепетавший на ветках могучего дуба. Казалось, был громче стука сердца и дыхания человека, притаившегося в зеленых кустах кизила у подножья огромного ствола. Левая рука мужчины, одетого в сливавшуюся с листвой зеленую кожаную куртку и такие же кожаные коричневые штаны, крепко сжимала основание тисового лука. Правая же рука медленно натягивала тетиву. Казалось еще мгновение, и тетива, не выдержав напряжения, лопнет. Лучник почти не дышал. Все его внимание было приковано к одной живой цели. Локтях в 50 от стрелка крупная пятнистая лань поднимала голову. Глаза животного были устремлены в сторону человека. Ноздри лани раздувались, уши трепетали, словно она что-то почуяла. Возможно, почуяла на себе взгляд охотника. А может, до нее донесся запах чужака, или она услышала его дыхание. Через несколько томительных мгновений, показавшихся лучнику вечностью, лань отвернула голову. Она так и не заметила в густых кустах неподвижно стоящую фигуру с луком. Зато, убедившись в своей безопасности, животное медленно побрело на другую сторону поляны, рассчитывая подкрепиться росшей там свежей весенней травой и корнями дикой моркови. Лучник оттопырил мизинец правой кисти. Признак того, что еще миг и стрела, нацеленная в сердце великолепного животного, сорвется с тетивы. И в этот момент чья-то рука мягко опустилась на плечо стрелка. «Опусти, лук!» Прямо в ухо охотнику прошептал знакомый тихий голос. «Но!» «Никаких «но!» «Опусти, лук!» Повторил уверенно голос. Лучник подчинился. Перечить он не посмел. «Уходим!» Мы снова напали на след более крупной добычи. Также тихо добавил подошедший напарник охотника. По-видимому, его командир. И, подхватив под локоть своего товарища, увлек его обратно за густо поросший деревьями холм, из-за которого они недавно пришли. Следуя за своим быстрым спутником, несостоявшийся убийца Лани все же невольно проговорил. «Дорик, объясни, что происходит? Я бы достал эту лань своей стрелой. Почему ты помешал?» «Дорик Нанаскела, младший принц западного королевства аревмут Обернулся, и охотник увидел, как сдвинулись брови на молодом, загорелом до бронзового оттенка лице его друга. Взгляд темно-карих глаз пронизывал лучника насквозь. Убивать тех, кто еще не жил, — удел слабых. Эта лань была и судя по всему, от бремени разрешится уже совсем скоро. Неужели ты не заметил? Отбирать две жизни — это слишком для нас. Вот так, артанел Как ты узнал? Опешил охотник, которого, как мы теперь знаем, звали Артанеллом. А ты бы присмотрелся сам. У нее был большой раздутый живот. Ее задние ноги были растопырены сильнее, чем обычно. Она медленно двигалась. Но самое главное, эта лань даже не заметила тебя. И Дорик с улыбкой приобнял своего друга. «Клянусь богами Зеленогорья, ты прав!» Только и выдохнул Артанел с удивлением, оглядываясь на принца. Одетый в такую же походную одежду, как и все охотники королевства, только побогаче, зеленую кожаную куртку, под которой пряталась коричневая конопляная рубаха, кожаные черные штаны и короткие охотничьи сапожки. Дорик, тем не менее, выделялся среди них. И не только тем, что его одеяние отличалось более дорогим покроем. В каждом его движении, в каждом жесте, В тоне его властного голоса угадывались манеры высшей аристократии Оревмута и привычка повелевать, внушенная ему с детства. Дружески кивнув Артанеллу, Дорик повернулся и снова зашагал в сторону их небольшого охотничьего лагеря. Шли они недолго, не более половины лиги. Больше никто из них не проронил ни слова. Охотничий лагерь представлял собой небольшой грот у скалистого холма который, словно одинокий столб, возвышался над взявшими его в плен королевским лесом. В дальнем углу грота, самом темном и сухом, на расстеленных на полу медвежьих шкурах отдыхали двое охотников. Еще двое играли в кости рядом с разожженным в самом центре пещеры небольшим костром. Они негромко переговаривались между собой, изредка обмениваясь веселыми шутками. Последний, находившийся в маленькой пещере охотник, Молодой человек с тонкими чертами лица и светлыми волосами осторожно перебирал длинными пальцами серебряные струны маленькой лютни, напевая старую аревмутскую песенку об охотничьей удаче. Когда Дорик и Артанел вошли в каменное укрытие, музыкант, отложив лютню, проворно поднялся. Играющие в кости вскочили на ноги. Оба лежащих проснулись и тоже приподнялись. «Принц!» Все, находившиеся в гроте, склонили головы. А потом пять пар внимательных глаз уставились на вошедших. «И что, вы нашли следы того оленя?» Грубоватый голос охотника Арчи пронесся под сводом пещеры. Самый большой и нескладный из спутников Дорика, не отличавшийся большим умом, но с могучими плечами и огромными руками, напоминавший небольшого медведя, преданно смотрел на принца». «Я же говорил, не спешите, спугнете его!» Вмешался охотник на нас, вечно чем-то недовольный, отчего и заслуживший прозвище Ворчун, с которым к нему и обращались вместо имени. «А вы как бараны!» Заметил он окружающим. «Понеслись за зверем. Вот и добегались. Теперь можно забыть об охоте. Если бы принц и Артанел знали, в какую сторону ушел олень, они уже бы сказали. А так...» «Помолчи, Ворчун». «И ты, Арчи, дайте сказать принцу!» Прервал его Агвес, стройный молодой человек с аристократическими повадками. Его настоящее имя было Агвеса Теремик, но близкие все звали его сокращенно Агвес. Несмотря на молодость, он казался среди всех друзей Дорика самым разумным. «Чем обрадует нас светлейший принц?» Он улыбнулся. «Дорик, Артанел, у вас есть хорошие новости?» «Конечно, они пришли с хорошими новостями», – улыбнулся Легелин. Музыкант с лютней прославившийся среди всех охотников не только как один из лучших министрелей королевства, но и как один из лучших его стрелков из лука. «Разве с нашим принцем может быть иначе?» Дорик ответил ему своей улыбкой. «Благодарю, Легелин. Ты не ошибся. У нас хорошие новости. Оказывается, олень был не один. Он с парой». И вот пока мой друг Артанел выслеживал беременную самку оленя, ошибочно пойдя по другому следу, мне удалось выйти на следы того, кого мы преследовали. Следы совсем свежие. Наша главная добыча недалеко. Если поторопимся, скорее всего сможем нагнать ее уже к вечеру. Так что мы не зря преследуем уже несколько дней этого оленя. — Как сказать? — опять недовольно заметил Ворчун. Будем и дальше носиться по лесу в поисках королевского оленя. Не гнались бы за этой призрачной надеждой, так набили бы себе за эти три дня разные дичи, пусть и поменьше размером. Зато наверняка. И сейчас бы в овальном зале королевского дворца уже мясо жарили. А так? Преследуем непонятно кого. Как это кого? Возмутился Раток. Еще один охотник, которого все знали под прозвищем «Молот». Потому что он был сыном королевского кузнеца и одновременно являлся близким другом принца. Мы преследуем огромного оленя. Судя по следам, это очень крупный зверь. Представьте, если по весу он окажется как раз тем самым, кто нам нужен. Если он будет огромнее предыдущих трофеев. Это же как раз цель нашей охоты. Если мы достанем и убьем этого громадного оленя, королевская охота закончится. И мы прославимся. Все будут говорить о нас. «Поднимать за нас Эль!» «И нас запишут в Равелянскую книгу славы!» Закончил он бодрым голосом и с горделивым видом. «И прежде всего запишут нашего принца!» Он слегка поклонился Дорику. «Пора выдвигаться!» Коротко бросил почему-то хмурившийся артанел бывший на охоте помощником принца. «Четверть часа на сборы!» Добавил Дорик. Хлопнув артанела по плечу, и, не сказав больше ни слова, он вышел из грота. Принцу единственному из всех не надо было собираться. Все, что нужно было для охоты, уже было при нем. Небольшой охотничий топор на широкой перевязи висел у него по правую сторону. Большой охотничий нож был прикреплен к поясу слева. Обвисший кожаный мешок, пристегнутый ремнями к спине, судя по всему, был пуст. Оказавшись на свежем воздухе под кронами деревьев, Дорик не стал терять времени. Он, опёршись на серую скалу грота, достал из сумки точильный камень и приступил к заточке своего и так уже заострённого до бритвенной кромки изогнутого лезвия топора. Вскоре все семеро охотников покинули пещеру. И лёгким бегом устремились по следу королевского оленя туда, куда указал им Дорик. Несмотря на все различия в своём положении, в этот момент в лесу, идя тесной группой плечом к плечу, они казались друг другу почти братьями, Да, наверное, они и были ими сейчас, потому что каждый отвечал за другого, и ошибка одного стала бы ошибкой для всех, и точно такая же общая должна была бы явиться для них и победа.